Канал Теремок ТВ представляет песенки для детей. Еду на машине. Еху! Сегодня мы прокатимся на машине, но сначала нужно пристегнуться. Tack Проезда нет! Зеленый, можно ехать! Такие красивые сны Хочешь хорошее настроение на весь день Делай веселую зарядку вместе с нами Хлопаем в ладоши Хлоп-хлоп-хлоп Топаем ногами Топ-топ-топ Двигаем ушами Раз-два-три Очень мы смешные Pris Что это за цветные шарики? Это мыльные пузыри. Правда красивые? Их так много. Один, два, три, четыре, пять. Мы выпускаем. Какие красивые, они как радужный мяч Такой большой А вот маленький-маленький-маленький Я поймаю один и подарю маме У тебя не получится, их нельзя поймать Если дунуть посильней, Будет много пузырей. Если медленно подуем, Мы большой пузырь надуем. Мы большой пузырь надуем. Машинка! Привет! Ух ты, какая у тебя интересная машина! В этой машине возят молоко. Если хочешь, можем на ней прокатиться. Машина едет далеко, далеко, далеко Везет машина молоко, молоко Крутится колеса машина едет Молоко к ребятам скоро приедет Ура! Молоко! Я очень люблю молоко! Едем дальше! Машина едет через лес, через лес, через лес Везет машина Геркулес, Геркулес Есть мы будем кашу, нашу кашу Мы накормим Машу и Сашу и Дашу Каша это вкусно и полезно Я просто обожаю кашу Едем дальше Машина едет по горам, по горам, по горам Везет лекарство докторам, докторам Будут все здоровы, здоровы, здоровы Радуются дети и дожит коровы Едем дальше! Машина едет по дворам, по дворам, по дворам Везет она игрушки нам, игрушки нам Снова путь! ПАУЧОК Ах, вот ты где! А я тебя нашла! Смотри, что здесь! Это паучок, и он сплел паутину! Но вчера здесь не было никакой паутины! Значит, он сплел ее недавно! А у нас есть песенка про паучка! Точно! Давай ее споем! Давай! Ска сияет, паучок ползёт. Он из паутины ниточку плетёт. Верха вниз, вверх вниз, ниточка не рвётся. Верха вниз, вверх вниз, паучок смеётся.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 Из мультиков «Союз мультфильма» и многих-многих других. Просто нажми вот на такую красную кнопку со словом «Подписаться».